И этот момент наступил. Зиновьев потребовал, чтобы его немедленно принял Молчанов. Очутившись у Молчанова, Зиновьев попросил, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым. Молчанов сразу сообразил, что Зиновьев обдумывает план капитуляции. Он позвонил Ягоде и изложил ему требования Зиновьева. Ягода тоже все понял и приказал доставить Зиновьева к нему.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 Конечно, некоторое время сталинские обещания будут выполняться. Долго ли это вопрос другой? Но пока будут. И только в отношении тех, кто согласился сотрудничать, а с теми, кто отказался сотрудничать. Он расправится немедленно с ними, с их семьями, с их детьми, с его маленьким Юрой. «На всю эту мерзость, — сказал Каменев, — «Можно пойти лишь при одном условии. Сталин даст гарантии в присутствии всего состава Политбюро. Я подчеркиваю, всего состава Политбюро. Тогда это будет не его личные гарантии а гарантии Политбюро. И нарушить эту гарантию можно будет только по решению Политбюро». «Правильно», — согласился Зиновьев. «Это условие Каменев и объявил Ягоде, когда его с Зиновьевым доставили к нему»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 Возьмет на себя ответственность за последствия такого политического ошибочного решения. А эти негодяи в форме будут ликовать и торжествовать. Они сохранили жизнь Зиновьеву и Каменеву. Они гуманисты и человеколюбы. Их чекистская совесть чиста. Не сумели сломать Зиновьева и Каменева бездельники, развратники, дармоеды, барахольщики»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 Радуются тому, что жизни Зиновьева и Каменева спасены, и Миронов радуются. Миронов, которого он сам выдвинул в заместителя к Ягоде. Этот человек-люб особенно доволен. Еще бы, как им не радоваться? Они не будут отвечать перед историей за смерть невинных. А почему невинных?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 Их немедленно отправили в душ, стали хорошо кормить. Зиновьева врач перевел на нужную ему диету. Две недели до начала суда соприкасающиеся с ними люди вели себя корректно. И все же, когда 19 августа 1936 года в 12 часов 10 минут дня их вывели на суд в Октябрьский зал Дома Союзов,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 Один Рейнгольд выглядел здоровым, будто привезли его не из тюрьмы, а просто из дома. Он говорил убежденно, а когда Вышинский что-либо путал, то просил слово для уточнения и дипломатично его поправлял. Однако старания Рейнгольда были излишними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 Но арестованный 1 января 1933 года и находясь с тех пор в тюрьме, никакой террористической деятельностью не занимался. По ходу суда Смирнов отрицал существование Центра и опровергал показания Мрачковского, Зиновьева, Евдокимова, Дрейцера, Терваганяна, Каменева. На некоторые вопросы Смирнов вообще не отвечал. вышинский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 Так товарищ Сталин выполнил свое обещание.